Глава 15 Аня сквозь сон слышала, как хлопнула дверь. Наверное, Линка, подумала она. Ужасно не хотелось ни открывать глаза, ни разговаривать. Уже второй день девушку мучили головные боли. Дешевое лекарство, которое подруга купила Ане в аптеке, абсолютно не помогало. В соседней комнате раздавались какие-то звуки, словно там двигали мебель, выдвигали ящики. Аня накрылась с головой одеялом и отвернулась к стене. Наверное, она спала долго и крепко, потому что, когда девушка проснулась в следующий раз, было утро. Она села на краю раскладушки, нащупала ногой тапочки. С трудом поднявшись, поплелась в ванную. «Ну надо же так разболеться», — подумала Аня, недовольно разглядывая себя в зеркале. «Срочно в душ и привести себя в порядок». Ох, как же хорошо было стоять под хлесткими строями воды, закрыв глаза. «Чувствовать, как энергия нового дня наполняет тебе, а хворь стекает и смывается вместе с водой». Девушка вспенила в волосах ароматный шампунь. Она обожала этот запах земляники. Пушистой мочалкой растерла все тело. Приятное чувство тепла разлилось от кончиков пальцев на ногах до корней волос. Похоже, болезнь наконец-то отступала. Аня выключила воду, потянулась за махровым полотенцем. Линка наверняка еще спит. И это хорошо. Значит, Аня сможет побыть одна и насладиться тишиной и покоем. Завернулась в халат и прошла на кухню. Хочется кофе. Со взбитыми сливками. Увы, это только мечта. Настоящий кофе она уже забыла, когда покупала последний раз. Ну а сливки... Да у нее даже сахар был сейчас на вес золота. Аня поставила чайник на плиту. «Выйдет на балкон, прикроет глаза и будет притворяться, что наслаждается кофейным ароматом». Улыбнулась своим мыслям. Достала свою любимую чашку и села за стол. Неожиданно взглядом зацепилась за исписанный листок бумаги. Линкин почерк. «Аня, спасибо тебе за уют и приют, но я решила съехать с твоей квартиры. Мне предложили хорошую работу и проживание поближе к Москве. Обо мне не волнуйся, надеюсь, ты скоро оклемаешься и сможешь опять работать». Извини, что не дождалась твоего выздоровления. Боялась потерять место. Чмоки-чмоки, твоя подружка Линочка. Девушка отложила бумагу в сторону, вздохнула и улыбнулась. Надо же, уехала. Теперь можно опять спать на диване. Двоякое чувство раздирало ее. И радость, что избавилась от чересчур бесцеремонной соседки и какая-то непонятная грусть. Вячеслав Сергеевич спустился на лифте вниз, проверил почтовый ящик и, вынув оттуда свежую газету, уселся на лавочке у подъезда. Он знал, что рано или поздно соседка выйдет из дома. С позаранку его разбудил звук подъехавшей машины. Это было очень необычно в такое время суток, ведь только занимался рассвет. К своему удивлению, мужчина увидел девушку, ту самую, которой еще вчера передал деньги для Ани. Она стояла около машины, пока водитель запихивал в багажник чемодана. Вячеслав Ильич усмехнулся, удовлетворенно потер руки. Похоже, его план сработал. Во всяком случае, первая его часть. Генерал Волков еще раз похвалил себе. Все-таки за столько лет на службе он прекрасно научился разбираться в человеческой психологии. Очень хорошо, что эта стерва уезжает. Мерзкая особа. Анечки такие люди рядом не нужны. Вячеслав Ильич вздохнул, улыбнулся. Соседка ему нравилась, он только надеялся на положительный исход задуманного. Сколько так просидел, генерал не знал. Сначала мужчина поглядывал на часы, потом понял, что это не имеет смысла. Солнце начало припекать, газета была прочитана от начала до конца, по крайней мере, три раза, а соседка все не показывалась. Дав себе еще 10 минут, Вячеслав Ильич прикрыл глаза. «Ха!» Раздалось над его ухом. Он резко открыл глаза. К его радостному удивлению перед ним стояла долгожданная соседка. «Анечка?» «Прости, пригрелся тут на солнцепеке и вздремнул». «Ой, извините, не хотела вам мешать». «Нет-нет, ничего страшного. Просто рано проснулся. Подруга твоя уезжала на такси». «На такси?» «Ну да, с чемоданами. Наверное, далеко». Девушка пожала плечами. «Я слышал, ты болела». «Чуть прихворнула». Она улыбнулась, присаживаясь на край лавки. «Подруга вчера очень переживала, что за квартиру нечем платить, но теперь, надеюсь, справишься». Мужчина увидел, как девушка удивленно уставилась на него. «Не волнуйся, деньги отдашь, когда сможешь, мне не к спеху». Вячеслав Ильич почти физически ощутил от девушки волну адреналина. Он улыбнулся, похлопал ее по руке. Аня молчала. «Казалось, прошла вечность». Наконец она тихо произнесла. «Какие деньги?» «Ну как же, я ей вчера дал, чтобы она тебе передала. Сорок тысяч». Она внезапно вскочила. Вячеслав Ильич видел, как ее лицо сначала покраснело, резко побледнело. «Что?» Аня даже не произнесла это. Он понял вопрос по движению ее губ. «Боже мой!» Она обхватила голову руками. «Линка!» Нащупав в кармане телефон, быстро набрала номер. Оттуда донесся электронный голос. Номер не обслуживался. Вячеслав Ильич поднялся с лавки и приобнял девушку за плечи. «Что случилось, Анечка?» «Ох, Вячеслав Ильич, беда!» Она уже не могла сдерживаться, зарыдала в голос, уткнувшись пожилому мужчине в плечо. Он молча стоял, слегка поглаживая ее по содрогающейся спине. Вбежав по каменным ступенькам Дома культуры нефтеник, Аня отыскала заведующую. Пережженная краской блондинка восседала за столом в своем кабинете. Увидела вошедшую девушку и слегка поморщилась. «Анна?» «Наталья Семеновна?» Женщина слегка закатила глаза. «Пропустила три дня, родители обзвонились, уж хотела другого человека нанять». «Я болела, но сейчас я в порядке». «Точно? Еще не хватало мне тут детей позаражать. Родители с меня потом три шкуры сдерут». «Я сегодня прекрасно себя чувствую». «Ань», — заведующая устало вздохнула. «Мне пришлось уроки закрыть до конца недели. Откуда я знала, придешь ты или нет?» Девушка не в силах больше стоять, села на стул. «А может, у вас еще какая-нибудь работа для меня есть?» «Например?» «Ну, я могу и полы и, может, чего на улице убирать». Здрасте, а куда я клавку поломой дену? Нет уж, Анна, каждый должен заниматься своим делом. Иди домой и до следующей недели. Девушка устало поднялась и вышла из кабинета. Сил совсем не осталось. В мозгу бился единственный вопрос Что делать? Что делать? В ночном клубе было непривычно оживленно. Иван, увидев Аню, тут же подскочил к ней. «Ну, наконец-то, Лаванда! Быстрее переодевайся и на сцену! Девчонок сегодня не хватает!» Аня кивнула. «Может, ей удастся заработать денег за эту смену?» Сегодня был невезучий день. Как назло, никто не давал хорошие чаевые. В уме девушка уже подсчитала, что выручки за эту ночь едва хватит только на продукты. Что говорить о том, чтобы заплатить за аренду квартиры? А ведь еще надо как-то вернуть деньги соседу и бабушке отослать. Ох! В гримёрке стрип-менеджер подскочил к ней, возбужденно размахивая руками. «Лаванда, там клиент хочет приват-танец!» Аня подняла на Ивана глаза. «Кстати, в прошлый раз мне не заплатили за танец, ты случайно не знаешь, что случилось с этими деньгами?» Мужчина быстро отвел взгляд в сторону. «Не имею понятия». Девушка кивнула, встала. «Сама виновата, не надо было ворон считать». Аня вошла в затемненную комнату, остановилась, давая глазам привыкнуть к смене освещения. Затем прошла к пилону. «Не надо». От этого голоса она вздрогнула. Первой реакцией было выскочить за дверь. «Неужели я дал повод меня бояться?» «Что вы хотите от меня?» «Ты сама знаешь». Аня молчала. Мужчина встал и в один момент оказался рядом с девушкой. «Все, что от тебя требуется, согласится на мое предложение». Это займет у тебя всего месяц, но после ты будешь обеспечена на всю жизнь». Девушка хмыкнула. «Каким образом?» «Начнем с того, что твоя квартира будет оплачена, а тебе начнет поступать ежемесячное пособие в размере 30 тысяч рублей». «Это называется обеспечена на всю жизнь? Да вы издеваетесь?» «Я не закончил». Аня рассмеялась. «Да и как я вам могу верить? Кто вы такой?» «Анна, я знаю, что ты хочешь иметь свой бизнес, и у тебя появится такая возможность, но не сейчас. Через семь лет». «Семь лет? Какая интересная цифра. И почему именно семь, а не год и не пять лет?» Мужчина промолчал. «Так надо», — наконец сказал он, затем, взяв девушку за плечи, заглянул ей в лицо. «Ну, мы подпишем договор, соглашайся». Аня, как завороженная, глядела в темные глаза мужчины. Мысли проносились, словно вагоны товарного поезда. «Так что?» «Да».